Глава 2 Москва. Петровка, 38. Август 1945 года. «Да пойми ты, Саня, бесполезно. Уговоры, штрафы, несколько суток в камере для профилактики. Отсидит этот обормот, вернется, и вся бодяга начнется по новой. Но он же ее, в конце концов, забьет до смерти. Скорее всего, так и будет», — пожал плечами Иван. «Ты так спокойно об этом говоришь?» Искренне подивился Васильков. «Она все-таки человек, гражданин нашей страны». Старцев повернулся к товарищу. «Ты у нас, Саня, без году неделя работаешь, поэтому у тебя и реакция на все слишком прямолинейная. Честная, но прямолинейная». «Да, она человек, гражданин. Возможно, в прошлом комсомолка, а ныне член партии. Только ничем в этой ситуации помочь не получится» потому что она сама того не желает. Да что я тебе рассказываю? Ты сам все видел. Разве что отправить ее в лагерь за что-нибудь и спасти таким чрезвычайным образом. Фронтовые друзья, ныне сотрудники московского уголовного розыска, майоры Старцев и Васильков, возвращались пешком в управление из Большого каретного переулка. Несколько дней назад оперативно-розыскная группа Старцева разобралась с чередой загадочных убийств, прокатившихся по северу Москвы. Преступник был найден и обезврежен. Начальник управления комиссар Урусов примировал оперативников выходным днем, после чего приказал привести в порядок отчетную документацию, чем они и занимались вторые сутки. А сегодня вдруг новый приказ. Двум сотрудникам группы прибыть в большой каретный и оказать посильную помощь милицейскому наряду. Наряд состоял из сержанта, и молодого стажера. «Что за белиберда? подивился Васильков. «Разве в милиции не хватает своих кадров?» «Случается», – спокойно парировал Старцев. «Тут у нас, брат, такие запарки бывали. Не хуже армейских операций, с засадами, боями и потерями. Много народу в борьбе с бандами полегло. Потому и помогаем друг дружке, чем можем». «В девяти из десяти подобных случаев бабы отказываются снимать побои и писать на дрочливых мужей заявления», — продолжал объяснять Иван. «Спросишь, почему?» «Отвечу, потому как у них пламенные чувства и планы на будущее. А у этой...» — Иван мотнул головой в сторону каретного. «Еще и эйфория в башке не проветрилась после возвращения с войны буйного муженька. В общем, так и будут жить-поживать». Пить горькую, петь песни под гармошку, да драться, покуда не образуется один из двух вариантов. Это какие же? Либо он забьет ее до смерти, либо она, устав терпеть, ткнет его кухонным ножичком. При любом раскладе один отправится на встречу с архангелом, второй — на нары. Ну, а ребятишки, в детдом. квартала Васильков шел молча, опустив голову и размышляя. Затем с печалью в голосе спросил. "Ну что все так черно и нет выхода?» «Нет», — вздохнул Старцев. «Бывает, что участковый уговаривает такую часами. И факты приводит в виде живых примеров. А те стоят на своем, хоть тресни. И ни в какую». Дальше развивать тему Сашка не стал. К чему? Он и сам несколько минут назад стал свидетелем подобной ситуации. Точь-в-точь, точь, как описал опытный, прослуживший в муре товарищ. Простоватая, но вполне интересная 30-летняя женщина с разбитой бровью и синяками на теле божилась, что ничего ужасного и противозаконного не произошло, что кричала и звала на помощь вовсе не она, а излишне нервные соседи напрасно побеспокоили доблестную советскую милицию. Старцев пытался мягко воздействовать, убеждать – бесполезно так и откланились, не солоно хлебавши. За разговорами дошли до управления. Время было обеденное, оба проголодались. «Заглянем в кабинет и айда в столовку», — предложил Старцев. Но не тут-то было. Остававшийся за старшего капитан Егоров обрадовал. «Иван, Урусов звонил, по твою душу». «Опять? Что же это такое? Я ж только утром к нему заходил», — беспомощно развел тот руками. «Приказал прибыть, как освободишься. Давно звонил? С полчаса». «Понятно». Старцев почесал за ухом и кивнул товарищу. «Обедай, Саня, без меня. Я попозже». «Да, товарищ комиссар, барон фигура известная, но по нашим сводкам в последние два года он не проходил», — напомнил Старцев. «Все верно», — кивнул Русов. «Полагаю, залег на дно после удачного грабежа или вооруженного налета». Вот и не было о нем весточек. Иван насторожился. Вооруженного налета? Я знаком с материалами последнего уголовного дела, в котором фигурировал барон. Там была попытка взлома и ограбления продовольственного магазина. Напомните, Иван Харитонович, конец 43-го, зима, армянский переулок, попытка двух бандитов влезть через окно коммерческого продовольственного магазина. Сотрудник военизированной охраны открыл огонь и воспрепятствовал ограблению. Один бандит был убит, второго — Павла Баринова. Он узнал и довольно точно описал оперативникам. Затушив пепельницу папиросу, комиссар поднялся из-за стола и подошел к ближайшему окну. Сдвинув в сторону тяжелую портьеру, раскрыл створки, вдохнул полной грудью свежего воздуха. «Хорошая у вас память, Иван Харитонович!» Но, к сожалению, мы знаем далеко не все, что происходит в криминальном мире. Где-то не успеваем, ошибаемся. В какие-то моменты не хватает опытных сотрудников. Так точно, Александр Михайлович. Но ведь и многое получалось. Помните, как в ноябре 44-го зачистили Тишинский рынок? Как такое забыть? Устало улыбнулся тот. Столько нечисти вытравили. Думали все, конец организованному бандитизму в столице. А оно вон как вышло. Опять словно тараканы из-под плинтуса полезли. Комиссар только что сообщил Старцеву, что на северо-востоке столицы, в аптекарском переулке, найдено тело убитого Павла Баринова, носившего в криминальной среде кличку «Барон». Минувший ночью главаря небольшой банды кто-то выследил и ударил ножом. Сзади — под левую лопатку. Судя по всему, барон умер сразу, не мучаясь. При убитом не нашли ничего, кроме коробка спичек, мятой пачки папирос, нитки с серебряным нательным крестиком и трех рублей мелочью. Опознал его один из оперативников, прибывших на место сразу за милицейским нарядом. «В общем, так, Иван Харитонович», — похлопал ладонью по зеленому сукну столешницы у русов, «покуда нет у вашей группы серьезных дел, займитесь убийством баринова». Мы же с вами понимаем, что известных воров просто так для забавы на тот свет не отправляют. Выясните, что это? Очередные разборки, передел территорий или дележ бандитской власти. А заодно разузнайте, чем он промышлял в последнее время. Не мог же Паша-барон почивать на лаврах и жить по совести, как думаете? Согласен, товарищ комиссар. Не по его характеру это занятие жить по совести. Займемся. Приступайте. Если накопаете что-то серьезное, немедленно докладывайте. Слушаюсь.